Вопреки своей воле Корсар проводил Гракха взглядом. Под его яростной анафимой он побледнел, сжал кулаки, но никак больше не отреагировал. Однако Марианна заметила, что взгляд его омрачился, и в нем промелькнуло что-то вроде сожаления. Неистовство сцены, под мостками, для которой стала каюта, мгновенно вернуло все ее мужество. Битвы были для нее родной стихией. Она чувствовала себя в них почти непринужденно и в некотором смысле испытала тайное облегчение, покончив с удушающей атмосферой лжи и уверток. Слепая и ревнивая ярость Язона рождена прежде всего любовью, хотя он без сомнения отбросил бы с ужасом саму такую мысль, и это был пожирающий огонь, который, может быть, готовился все уничтожить в несколько мгновений не останется ли только пепел от любви которой она жила так долго и от ее сердца агата примостилась возле койки словно автомат езон подошел к ней и спокойно взял за руку и увлек ее в спальню где и запер на ключ скрестив руки на груди укрытой большой шалью которой она набросила на ночную рубашку Марианна молча следила за его действиями. Когда он вернулся к ней, она выпрямилась и гордо вскинула голову. Ее зеленый взгляд был полон боли, но она не опустила его. — Вам остается завершить начатое, — сказала она спокойно, опуская шаль как раз настолько, чтобы открыть тонкую шею с заметными синяками. — Только прошу вас поторопиться. Если только вы не предпочтете повесить меня на грот, мачте на глазах у всей команды. Ни то, ни другое. Только что, осознаюсь, я хотел убить вас. Я жалел бы об этом всю жизнь. Такую женщину, как вы, не убивают. Что касается того, чтобы повесить вас на Рее... Что знаете, у меня нет склонности к драмам, в чем вы, безусловно, поднаторели на сцене. К тому же подобное зрелище, может быть, и обрадовавшее бы мою команду, вряд ли привело бы в восторг ваших сторожевых псов. У меня нет ни малейшего желания, чтобы фрегаты Наполеона обстреляли нас и отправили на дно. Что же вы тогда со мной сделаете? Со мной и моими друзьями? Вы свободно можете вместе с ними заковать меня. Это бесполезно. Вы останетесь здесь до нашего прибытия в Перей. Там я высажу вас с вашими людьми, и вы получите возможность найти другой корабль, который отвезет вас в Константинополь. Сердце Марианны сжалось. Чтобы так говорить, надо быть уверенным, что любви к ней больше не существует. Как-то вы выполняете свое обязательство, сказала она. Разве вы не обещали доставить меня в порт? Один порт стоит другого. Перей вполне подходит. Изофин вам не составит труда добраться до турецкой столицы, а я... Я навсегда избавлюсь от вас. Он говорил неторопливо, без видимого гнева но напряженным и усталым голосом, в котором остатки опьянения смешивались с отвращением. Несмотря на возмущение и боль, которые она испытывала, Марианна ощутила, как ее сердце охватило своего рода сострадание. Изон выглядел, как человек, сраженный насмерть. Очень тихо она прошептала. «Неужели это все, что вы желаете? Больше не видеть меня никогда!» чтобы наши дороги разошлись и более не пересеклись? Он отошел от нее и смотрел в иллюминатор на солнце, зажегшее пожаром море, чья глубокая синева вспыхивала тысячами блесток. У Марианны появилось странное ощущение, что ее слова проникли в него и заставили окаменеть. «Я не желаю больше ничего другого». Подтвердил он, наконец. «Тогда, по меньшей мере, решитесь сказать мне это в лицо». Он медленно повернулся и посмотрел на нее. Проникшие в каюту солнечные лучи залили ее светом. Обвивавшие ее плечи красная шаль горела огнем, а густые черные волосы подчеркивали прозрачность ее напряженного лица. С синими следами на шее она была трагична и прекрасна, как грех. Под складками алого кашемира ее грудь трепетала от волнения. Язон ничего не говорил, но его взгляд, по мере того, как он всматривался в стоящую перед ним стройную фигуру, мутнел и наполнялся бессильной яростью. «Да, Неохотно признался он, наконец, «Я еще желаю вас, несмотря на то, что вы есть, несмотря на отвращение, которое вы мне внушаете, к несчастью я не могу угасить жажду к вашему телу, ибо вы своей красотой превосходите то, что может выдержать мужчина». Но и это я переборю. Я смогу убить мое желание. Волна радости и надежды захлестнула Марианну. Неужели возможно после всего преодолеть этот трудный час, одержать такую немыслимую победу? Не проще ли будет и разумней позволить мне рассказать вам все? Прошептала она. Я клянусь спасением моей души, ничего не утаить от вас из того, что со мной произошло, даже самое позорное. Дайте же мне шанс. Согласитесь дать мне единственный шанс. Теперь у нее появилось желание защищаться, рассказать ему об ужасе, который накапливался неделями и душил ее. Она чувствовала, что еще может выиграть, что можно вернуть его к ней. Это было видно по изгладавшемуся выражению его взволнованного лица, придававшему ему мучительный вид. Она обладала еще огромной властью над Езоном, только бы он согласился выслушать ее. Но он не слушал ее. Казалось, что даже в эту минуту произносимым ею словам не удавалось проникнуть сквозь панцирь, которым он укрылся. Да, он смотрел на нее, но странно отсутствующим взглядом, и когда наконец заговорил, то обращался к самому себе, словно Марианна была только красивой картиной или статуей.